Павел Смолин. «Самый лучший комсомолец», — читает Борис Павлюков. Глава 1 Екатерина Алексеевна, я посчитал, поправляя пальцем тапок, жаловался наследний через одного принц по телефону любимой приемной бабушки. Если загрузить «Союзмультфильм» одними только моими проектами, нам потребуется шестьдесят восемь лет, четыре месяца, два дня». «М -м, «Я поняла, Сережа», — аккуратно прервала поток страшных цифр. «Но даже тебе мы не можем позволить занять все мощности целиком», — поняла она меня неправильно. «Какие там мощности?» — вздохнул я. «У нас огромная страна». Почти 250 миллионов человек. Это не считая соцблока, где дети дружественных нам народов тоже хотят смотреть как можно больше мультфильмов. А еще остальная планета, где то же самого хотят очень дети дети врагов. Но они же не виноваты, что они враги. Грустно спросил я. И мы можем производить гораздо больше мультфильмов. Я еще маленький и многого не понимаю. Но неужели в такой огромной стране не найдется немножко художников, пленки, краски и помещений? Мы с Борисом Николаевичем подумаем, — грустно вздохнул Фурцева. Спасибо большое, Екатерина Алексеевна, — благодарю я. До свидания. Повесив трубку, показал вилке большой палец, и мы пошли ко мне в комнату слушать запись КГВ-шного — Хоть час миньона выпускай, они в каком там звании, — спасил я, усидящий за моим столом с чашкой кофе в руках девушки. Родные в гостях у Судоплатовых, чьи гоняют, план про бабу Таню придумывают. — Они гражданские, — покачал она головой, — но из хороших семей. А еще их растили музыкантами, и они к такой работе готовы. — Нет причин тебе не верить, — широко улыбнулся я. По вилкиному лицу пробежала тень, я огласил «Время смотрите Время!» Включил телек, и мы переместились на диван. «Э, «Можно?» — указал на укутанной длинной юбкой Виталини на коленке. «Смотря что!» «Ничего из категории для взрослых!» — уточнил я. «Можно!» — разрешила она. Прилег. «Кайф!» «Мальчишка!» Мелодично хихихнула вилка, с улыбкой наклонившись надо мной. «Вот ради этого кадра все и делалось», — заявил я, изобразив пальцами рамку, и сел обратно. Виталина вдруг густо залилась краской и спрятала лицо в ладонях. «Ты чего?» «Прекратить приручение, пионер Ткачев!» — промычала она в ладони. «Не прекращу. Вдруг получится». — привычно ответил довольный я. — Смотри, мой добрый друг-авторюбитель! Вилка убрала ладони, потихоньку возвращая обычный, слегка румяный цвет лица. На экране щелоков в парадном мундире пожимал руку упитанному черноволосому мужику в генеральской милицейской столь же парадной форме. «Э, — Кто это? — «Тикунов Вадим Степанович», — ответил Вилка, — «сегодня назначен первым заместителем министра внутренних дел. Прошлый У был послом в Новую Гвинею, который должен был занять должность Щелокова, если бы Николай Анисимович не был большим другом Леонида Ильича», — сверился я с внутренней Википедии. «Он», — подтвердил Виталина, — с любопытством в глазах, посмотрев на меня. Про это назначение я не знал, пожал я здоровым причем. Я далеко стараюсь не лезть. Меньше знаешь, кремче спишь. Но сигнал понятен. Старайся как следует, или тебя заменит товарищ Тикунох. Потешная многоходовочка завершена, ручной министр МВД успешно получен. — И что теперь? — хихикнул Вилка. — Будем дружить. Потихоньку воспитывать из него человека, улыбнулся я. — Сериал про Высоцкого снимать. Сырье скоро будет написано в «Молодой гвардии». А я подкину товарищу министру идею с ним ознакомиться. Он уже один сериал заказал, мне Екатерина Алексеевна по секрету поведала. В телевизоре уже разрабатывается рабочее название «Знатоки». Получается два сериала. «Кислую мину бывшего председателя КГБ, про которую ни одного представила». Сейчас мы с тобой слепим роман и сценарий. А потом еще к Юлиану Семенову съездим, попросим и его сценарий слепить про Штирлица. И будет у наших силовиков баланс. Именно за этим я просил тебя достать вот эти немножко секретные дела, связанные с работой нашей контрразведки в Африке. Погладил полуметровую в три ряда стопку папок около дивана все было впитано и переварено пока ты подозрительно долго сидела в туалете оззадачный взгляд ты что какаешь как обычные люди фыркнувшая девушка отвесила мне средней мощностью щелба как бы там ни было потерлов попросил зам машинку агент вилка пиши название тасс уполномочен заявить погоди остановил остучавшую заголову к девушку и пошел добавил громкости надо бы пульт изобрести на сессии выступил министр рыбной промышленности и шков считаю необходимым передать сбыт продукции под ведомство министерства рыбного хозяйства предложение было одобрено коллегией во главе с товарищем косыгином «Бери пустую папку», — велел я вилки, выключая телевизор. «Все с дедом понятно. Нифига с соправителем советоваться не хочет». Она закатила глаза. «Эксплуататор». Но папку достала. «Пиши. Рыбное дело. Начало. 21 апреля 1969 года». «Записала», — крикнулся она. «Лист первый». Закладная записка Генеральному секретарю ЦК КПСС СССР Андропову юв от внештатного консультанта С. Ткачева. Когда добыча избыт сырья находится в одних руках, сразу же расцветает воровство. Вы создали голема с наилучшими пожеланиями С. Ткачев. — Ты серьезно хочешь, чтобы я это отправила? Брезгливо, вынув лист из машинки двумя пальцами, спросила Виталина. «Госбанк же несколько раз в год под панические записки отправляет, хохотну я. Чем я хуже?» «Главное — сигнал подать. А потом, когда одобривший это замечательное изменение, товарищ Косыгин не захочет переделывать обратно, чтобы не терять лицо». — Мы с тобой уберем папку года на два-три, и дальше, когда рыбное дело как следует настоится, пойдем туда ломать пальцы и вынимать черную икру из банок с надписью «Килька». — Юрий Владимирович любит копить папочки, значит, и мы должны так делать. Вилка неодобрительно посмотрел на меня. — Товарищ Косыгин, наше все серьезно, — сказал я. — Я это понимаю, помимо того, что он... Один из подпирающих юрий Владимировича столпов. Он еще и чуть ли не единственный, кто разбирается в советской экономике. Он нам нужен, и мы будем с него пылинки сдувать, — подумав добавил, — по возможности. Но лучше вообще не сталкиваться. Я же не удержусь и наговорю всякого, — пояснила в ответ на мелькнувших ярко-зеленых глазах вопрос. Виталина хихикнула и кивнула поняла я одобряет. Вернулись к Тассу и просидели над ним до возвращения родных. Вилка в процессе радостно попискивала. Нравится. Проводили отказавшуюся от позднего ужина машинистку. Диета, надо полагать. И мама поделилась новостями. «Послезавтра мы идем в цирк с бабой Таней и бабой Эммой».